Глава 12. Пробуждение. Открыв глаза, я увидел знакомый потолок. Крепкий и каменный, значит, я был в форте демонического леса. И значит, это лазарет форта. Здесь были люди, травмированные во время обороны или тренировки. Я неясно осознал, что лежал на кровати. Значит, я вспомнил обо всем, что было, прежде чем я попал сюда. То, что я был жив, настоящая удача. Прямо от сердца отлегло. Такое положение было. Если перестараться с силой Фалина, ничего удивительного в том, что ты умрешь, нет. То, что этого не случилось, я избежал каких-либо серьезных последствий, иначе как чудом не назвать. Так же было и в той жизни, но, похоже, странная неудача преследовала меня и в этой. Я напрягся, чтобы подняться, и тут... «Проснулся». Звонкий детский голос раздался откуда-то из-под кровати. Сел сконцентрироваться еще не было, так что осмотреться я не мог. Но там точно кто-то был. Я снова попробовал встать и посмотреть туда, откуда доносился голос. А там была... Тиана? Так ты в порядке? Слава богу. Светлые волосы и голубые глаза. Молодая, но гордая аристократка. «Сестра Килкира и моя возлюбленная в той жизни, Кристиана Маркирегина Феникс», улыбалась прямо через слезы. «Это... это я должна говорить. Господин Джон, ты отправился к дракону, чтобы спасти моего брата. Я... я думала, это конец. Ты два дня не приходил в себя». Похоже, она чувствовала ответственность. все таки случившееся было по большей части ее виной». Вместе со своей служанкой Лизат они без разрешения отправились в демонический лес и потерялись там. Узнав об этом, Келкир отправился их спасать, а я последовал за ним. Келкир их нашел, но к несчастью они наткнулись на дракона. Чтобы девушки спаслись, парень решил отвлечь монстра на себя. Услышав об этом в демоническом лесу от Тиана, я поспешил к другу. Сразившись с драконом, мы провалились в подземелье. Стычка с монстром была не из приятных, но благодаря Тиане я, Килкея, Релис и Юста смогли отразить такую опасность. И все же у девочки были не такие прочные нервы, чтобы выдержать все это. Ну, много всего случилось, но все же мы вернулись живыми. Это и хорошо. Килке и Релис тоже в порядке. Все-таки Тиана все еще была ребенком. Что толку на нее сейчас злиться, выясняя, почему она отправилась в демонический лес. Поэтому в первую очередь я спросил то, в чем хотел убедиться наверняка. Утирая слезы, Тиана ответила. «Они оба в порядке. Брод сказал, что он невероятно утомился. Но после битвы с драконом он слишком у жизнерадостный. Госпожа Элис сильно пострадала, но тоже говорит, что с ней все замечательно». «Ладно, Килл Киер, но Элис не такая мягкотелая. Если использовать какой-то магический инструмент... Можно принять на себя даже дыхание драконом. Рано женщины были куда серьезнее, тех, что у Килкиера. Но с точки зрения Океана она и правда была очень сильная. Может, она просто не хотела волновать девочку. Хотя обычному человеку такое не под силу. Не появись она тогда, скорее всего, я и Килкиер уже были бы мертвым. Такая ее забота вызывала у меня лишь еще большее уважение. «Ну да ладно». Эти слова очень озадачили Тиану. Она непонимающе смотрела на меня. Но особой необходимости в объяснениях не было. Если так, то все старания Элис пойдут на смарку. Я покачал головой. Нет, ничего. Возможно, догадавшись о чём-то, Тиана не стала развивать эту тему. Ах да, госпожа Юста тоже в порядке. То огромное создание. Точно, совсем забыл. Если бы я так сказал, она бы разозлилась. Но я чувствовал, что с Юстой все хорошо. Волчица была такой же сильной, как Элис, но еще между нами была магическая связь. Покуда она поддерживалась, с Юстой все было в порядке. Вот как. Слава богу. «Кстати, Тиана, ты не считаешь Юсту страшной?» Я задал интересующий меня вопрос. Я думал, она что-то скажет о том, что я примчался верхом на волчице, Но в голосе девочки не чувствовался страх по отношению к Юсте. Однако девочка лестно отозвалась о ней. «Я ее совсем не боюсь. Конечно, вначале я застыла, но госпожа Юста сказала, что хочет спасти господина Джона и брата. Так что она точно неплохой чела... неплохое создание. Так я считаю. Все монстры считаются плохими. Так что образ мышления Тиана был необычен». Но если пообщаться с Юстой, можно хоть и немного, но убедиться, что это утверждение ошибочно. Может, она еще слишком юна, чтобы бояться, или слишком уж бесстрашная. Вот У той что знал я, была несгибаемая сила воли. И теперь я убедился, что часть ее есть и в этой Тиане тоже. Значит, она все таки бесстрашная. Пока я убеждался в этом, девочка, похоже, что-то заметила. «Тебя что-то беспокоит?» Интуиция у нее была потрясающая. Она сразу замечала, когда я чем-то забивал себе голову. Думая, что это нехорошо, я покачал головой и сменил тему. И как там Юста? Она ведь не в форте? Какой бы дружелюбной она ни была, форт ее не запустят. К тому же входа для монстров здесь не было. Так что попасть Юсте внутрь было бы очень сложно. Нет, она внутри на плацу. На плацу... Да, там Юста может без проблем уместиться, но это точно ничего, что монстра запустили в форт. Монстра опасное создание. Эта истина не изменялась даже во время войны. Тогда почему ее впустили? Она смогла привести лес к дракону, но мне было сложно поверить, что солдаты форта так просто ее приняли. Позволь уточнить, ее просто впустили внутрь? Тиана ответила мне. Госпожа Элис сказала, что она теперь боевой товарищ. Хотя другие солдаты и господин Лоренцо выглядели недовольно. Элис всегда была не такой, как всем. К тому же она была достаточно сильная, чтобы оказать сопротивление. Вообще Элис была сильнее Юста. Она убедилась в этом в бою с драконом. И теперь можно было сделать вывод, что бригадный генерал был в курсе этого. Тиана продолжала. А еще.. «Вот что госпожа Юста сказала госпоже Элис. Не говори глупостей. Впустить монстра в логово людей за пределами здравого смысла. Я могу остаться снаружи. Я лишь беспокоюсь за состояние Джона. Сообщи мне, как он придет в себя». Вот о чем она попросила. Солдаты и генерал лишь посмотрели на госпожу Элис. И со вздохом сказали. «И кто тут после этого более человечен, не понять». «Многие посчитали, что разумного монстра можно впустить внутрь». Вот. Юста всегда была более человечной, чем Элис. Хоть и не человек, Юста обладала более спокойным и взвешенным разумом. У нее было трое детёнышей. Я знал, как сильно она хочет защищать свой дом от опасности. Так что прекрасно понимал это. Люди в форте сделали свой вывод, основываясь на чувствах волчицы и наличию разума. Помогла ли тут Элис, или же все это счастливая случайность? Скорее уж второе. Но это понятно. Далее, чтобы спросить. Я совсем забыл узнать о судьбе своей спасительницы. Все это время она спала внутри меня. Но теперь она съела душу дракона. Само ее существование отличалось от нашего. В прошлом, на войне, она могла отправиться куда угодно. И когда она была поблизости, я мог отгадать в девяти случаях из десяти. «И раз так, то где она сейчас?» Взволнованный я взял Тиану за плечи и спросил. «Тиана?» «Да?» Девочка удивленно смотрела на меня из-за того, что я схватил ее за плечи. Я спросил. «Не знаешь, была ли возле меня девочка в черном, пока я был без сознания?» Я думал, что имя может ничего не дать. Но Тиана сразу поняла, о ком речь. «О, ты госпожа госпоже Фалине? «Думаю, сейчас она прогуливается по форту вместе с госпожой Нико. Она рассказала сразу же и о второй. «Значит, солдаты форта знают об обеих». Я немного успокоился. Раз о них знали, но паники не было, значит, ничьих душ они не съели. Пока я был без сознания, не мог помешать Фалине есть человеческие души. Раз она этого не сделала, наше доверие сохранилось. Но не абсолютное. Фалина обладала странной лояльностью, но в то же время она была слишком безэмоциональна. Если двое окажутся в патовой ситуации, одного она спасет, но второго просто бросит. Такая уже она. Упрекать ее не в чем, полностью доверять ей нельзя. Но все таки ее ценности отличаются от человеческих. Исходя из этого примера, если придется выбирать между королём и солдатом, нормальный выберет спасти королям. А вот фалина солдата. То, что важно для нас, для нее абсолютно бесполезно. Даже если спросить, почему она выберет солдата, понять суть ее объяснений не получится. Просто для нее этот выбор правильный. Такие решения эти существа принимают, не задумываясь. Потому пугают еще сильнее. К счастью, мои беспокойства пока не воплотились. Мне стало интересно, о чем девочка подумала, встретившись с этой парочкой. «Тиана, что ты о них думаешь?» Она приложила палец к губам, призадумавшись, и ответила. «Хм, они необычные, но вместе с тем кажется, очень добрые». «Добрые?» «Необычные слова. Еще ни на кого они такого впечатления не производили». Тиана продолжила. «Да, они смотрят на нас, как батюшка или матушка. Так мне кажется. Очень теплый взгляд». Хотя они совсем к нам не тянутся. Я ощутила нечто подобное. Будто совсем нас не слышат. Ни разу не видел людей, кто бы так относился к этим существам. На войне на них смотрели как на источник страха. Символ силы, оружие. Другие видели в них лишь одержимых созданий, но не я. Я относился к Фалине так же, как и Тиана. Они едят души людей, убивают врага без намека на жалость. Вид крови заставляет их улыбаться. Крик приносит им наслаждением. Такие уж они. Но мне кажется, что они порождают не страх, а доброту. Почему, я и сам не пойму. Возможно, мне лишь кажется. Я думал, что один такой. Но мои друзья чувствуют то же самое. Тиана думает так же. Всё-таки Фалина и другие добрые. Так и считаю. Хотя причину этого я объяснить не могу. Именно поэтому я хотел с ней поговорить. «Почему ты такая добрая?» «Правда, не думаю, что она ответит».